Глава одиннадцатая Добавку вместо Геннелдалтриса принесла Агая. «Ну как ты?» – протянула она парню миску. «Посижу с тобой». Я кивнул, Опускаясь, кореглазка слегка оперлась на его плечо. От этого прикосновения целый полк мурашек замаршировал куда-то сверху вниз по позвоночнику, сковывая мышцы шеи и спины, заставляя застыть, замереть и даже почти не дышать. «Все норм, живой!» Еле выдавил он из себя, с трудом отрывая от девчонки взгляд и переводя его на закопошившийся рядом сестру Илишика. «А вы куда подорвались?» «Позанимаемся немного». Славка поднялась, отрехивая с костюма прицепившиеся сухие травинки. «Пока дядька Каброн их сбор не объявил». «Ладно, поправляйся. Пойдем, Миха». Они отошли, и Ярик вновь посмотрел на сидящую рядом девушку. «Слушай, тут такое дело...» Он немного покрутил головой, пытаясь побороть свое внезапное одеревенение и хоть чуть-чуть подсобрать в кучу мысли. «Я тебя поблагодарить должен и заодно одно извиниться. Обещал капитану присматривать за тобой, а получилось так, что это ты за мной присматриваешь, да еще и спасаешь. В общем, спасибо тебе Ха -ха, не благодари», — рассмеялась она, снова положив руку ему на плечо. По телу опять рванула то холодящая, то заставляющая закипать кровь волна удовольствия. Опритихшие было где-то в центре спины мурашки, радостно воспрянув, вовсю затоптались на месте, возобновляя нелепые параличи и сильно затрудняя дыхание. Впору было испугаться собственной реакции на девицу. Нет, так-то люди грамотные. Понятно, что химия, гормоны и все такое, но не до такой же степени. Тут кто хочешь, струхнет. Однако к немалому облегчению со стороны груди неожиданно возник сгусток ничуть не менее приятной прохлады. и, разливший встречной успокаивающей волной, вернул телу подвижность, а мозгам способность соображать. «И не извиняйся», — между тем продолжила Агая: «Тебе просто не повезло. А что до баронета, так у меня и свои причины были его к создателям отправить. А ты лучше ешь давай. Капитан ваш и впрямь скоро собираться с скомандует». «Хорошо, но тебе все равно спасибо». Ярик кивнул и взялся за кашу. «И за обед, кстати, тоже. Очень вкусно у тебя получается». «Я старалась», — снова улыбнулась девушка. «Пойду я, наверное. Надо еще стрелы собрать, те, что не сломались. Ешь, набирайся сил». Не успела Агая отойти, как ее место тут же занял Кобл. «Ты, я, рампа, осторожнее с девицей-то. Не нравится она мне?» «И чем же?» — удивленно посмотрел на него парень. «Цвет кожи недостаточно зеленый». «Все шутишь», — покачал головой Геннарда «А я вполне серьезно. Вижу же, что не такая она, какой кажется. Чувствую я, она лишь снаружи вся красивая и мягкая, а внутри жесткая и опасная, изворотливая и ядовитая, словно змея». «Да ладно ты, не загоняйся, все мы тут не те, за кого себя выдаем», — усмехнулся Ярик. «Наверное, даже ты. Тут и к экстрасенсу не ходи». А что, может, ты и про других все видишь, расскажешь? А чего не рассказать? Расскажу. Вот, скажем, ваш капитан, прямой и твердый, как его собственный меч, будет вас защищать даже ценой своей жизни, честный и сильный. Но не такой сильный, как ваш сестрой наставник. В нем не сила, в нем мощь, и он ее старательно прячет. И он тоже будет вас защищать. Но не потому, что предан вам, а потому, что у него есть свои цели и интересы. Зато кто уж точно не предаст и не бросит, так это молодой оболтус, что учит магии твою сестру и заодно не сводит с нее глаз. Уж не знаю, что он за слуга такой, но ради этой девицы он их самому проклятому в гости наведается и глотку тому перегрызет. «Кстати, сестре твоей он тоже нравится, но она отчего-то боится даже надежду ему подать. Словно знает, что не сможет с ним быть. Хотя, смотрю, тебя это и не волнует совсем?» «Не, не волнует», — мотнул головой Ярик. «Сами разберутся. А Путкинс?» «Да тут и рассказывать нечего. Тоже будет вас защищать и приглядывать, пока это будет инструкциям соответствовать». Ну а если что, перережет всем глотки и глазом не моргнет. Мне тоже почему-то так кажется. Теперь про меня давай выкладывай. Про тебя трудно что-то рассказать. Вижу, что молодой, отчего и ветер в голове, и заноза в заднице. Но внутрь не могу заглянуть, не позволяет твой амулет. А он у тебя сильный и очень интересный. Не злой, но и недобрый, холодный. «И очень знакомый!» Гоблин вопросительно зыркнул на Ярика. «Есть такая буква в этом слове?» Парень коснулся рукой груди, где во внутреннем кармане куртки прятался карук, но рассказывать о нем не стал. Спросил. «А про себя расскажешь? А то чем дольше тебя знаю, тем больше ты меня удивляешь. Какой-то ты сильно хитро закрученный гоблин. И кинжалами ты машешь, как Рафаэль, и видишь всех, как экстрасенс какой!» — Да изъясняешься не как дремучий лесной житель. Вон как мне все по полочкам разложил. — По каким полочкам? Нет тут никаких полочек. И Рафаэля я не знаю никаких. Захлопал глазами Кобал. — Вечно вы, человеки, чего-то поновопридумываете. Ты кашу доел? Нет, ну так и доедай. Сейчас капитан уже собираться велит. Ярик хотел было возмутиться, но Тир Бронек и вправду поднялся от костра и, объявив сбор, начал раздавать всем указания. Минут через пять все были готовы. Костер погашен, вещи собраны, кони оседланы. «Дядька Ижик, а этих не будем, что ли, хоронить?» Поймал за локоть проходившего мимо него метра Еромир, указав на так и не убранные с дороги тела. «Что, так и оставим?» «О, точно!» Старый маг стукнул себя кулаком по лбу. «Вот пень, старый, чуть не забыл. Хоронить не будем, но и так не оставим». Он развернулся и направился к Путкинсу. Подойдя, что-то негромко ему сказал, махнув рукой на трупы, и, получив в ответ утвердительный кивок, вновь заспешил по своим делам. Путкин же, вынув меч и, подходя поочередно к каждому из павших людей баронета, купым выверенным движением принялся методично отсекать им головы. «Да твою ж! Это что же он исполнять то Ярика, и до этого чувствовавшего себя рядом с покойниками очень неуютно, к тому же совершенно не понимающего, как это он еще и есть умудряется по соседству с ними, это планомерное действо окончательно выбило из колеи. Волна дурноты сдавила желудок, поднимаясь к горлу, и парень едва успел отскочить к кустам, куда и выплеснул только что съеденный обед. Рядом, словно вторя ему, с жуткими звуками прочищая внутренности, выворачивались наизнанку и Миха со Славкой. «Вот же молодежь слабая на кишку пошла», — ухмыльнулся повернувшийся к ним Путкинс. «А я думал, Яр, ты ко мне присоединишься. Вон и баронета тебе оставил, и этого твоего одноглазого. Думал тебя порадовать». Только успокоившегося Ярика вновь развернуло к кустам в неудержимом позыве, и он опять зашелся в рвоте, перемежающийся с раздирающим легкие кашлем. «Что же за гадство-то такое?» — проскрипел он, прокашлявшись и немного придя в себя. «Без этого что, никак было? Они что, оживут иначе?» «Ну-ка, вытрись!» — подошедший кобол протянул парню какую-то тряпку. «Конечно, не оживут, а вот в умертвие превратиться могут!» «Так сожгли бы их к чёрту!» «Нельзя здесь жечь!» — остановился рядом капитан. «И внимание к себе привлечем, и пожар, значит, устроим! Все, прочухались? Давайте поседлам. И так подзадержались здесь! Того и гляди, еще какой беды дождемся. Все, ребятки, по коням. «Что, вот так вот их и бросим?» — не успокаивался Яромир. «Вот так и бросим!» Повернулся к нему Тир Бронок, забравшись на коня. «Ты что ж, Яр, думаешь, те двое сбежавших, они прямиком в кабак отправятся горе-обиду вином заливать? Не стой, лезь в седло! Как бы не так! Они первым делом кинутся к барону, докладывать о том, что его наследничка, злые дядьки, значит, жизни лишили. И каким бы говнюком этот баронет ни был, для барона он родная кровинушка, надежа и опора». Так что соберет он отряд дружинников своих, да за нами отправит, а точнее за головами нашими. И в отряде том будут не непентихи деревенские». Капитан махнул рукой в сторону обезглавленных трупов, которых этот недотепа наверняка лишь вчера от сахи оторвал, да к себе в прихлебателе назначил. «А настоящие воины, кучу ворогов в боях положившие и вооруженные чем посерьезнее, а не как эти». И уже нас они, пусть и не сразу, но положат здесь, а головы своему хозяину, значит, для отчета свезут. И посему следует нам не похоронами тут заниматься, а на рысях от места этого уходить, да и желательно не по этой самой дороге. Эй, Тан, есть тут куда свернуть, но так, чтобы и не заблудиться, и глаза всем не мозолить? — Не подскажу, Тир. Путкин скачнул головой. — Не настолько хорошо я места эти знаю. «Если бы дальше по дороге поехали прямиком к мосту, а там и к Фалопову прибыли. А ежели свернем, даже и не знаю, куда нас вынесет». «Я знаю, Тир!» — замахал рукой Кобал. «Будет скоро развилочка, где можно свернуть, покажу. Конечно, опытного следопыта мы не обманем, но, может, повезет и все обойдется?» «Ну вот, значит, и давай вперед!» «Путкинс тогда с лошадьми, а мы с мастером Ижиком, как обычно, замыкающие. Все, трогаем, трогаем! Рысью, марш, марш!» Дорога, на которую они вскоре свернули, вихляла сквозь еще более густые заросли деревьев и кустарников и больше походила на чуть широковатую утоптанную тропу. Как раз пара всадников стремя в стремя и помещалась. Ехали быстро, почти не останавливаясь. А Гая теперь скакала перед Яриком рядом с сестрой, о чем-то с ней тихонько переговариваясь, периодически хихикая и лишь изредка оглядываясь на парня. Его эти гляделки одновременно и радовали, и почему-то раздражали. Почти всю дорогу он промолчал, не обмолвившись ехавшим рядом Лишиком и парой слов. Только ближе к вечеру, когда перестало припекать солнце, от леса пахнуло сыростью, а вокруг стали кружиться здоровенные комары, досаждая своим противным гудением и постоянными попытками укусить, парень не выдержал. «Слушай, Миха!» Прихлопнув у себя на лбу очередного наглого кровососа, Яромир повернулся к соседу. «Что за монстры у вас тут? Им же волю дать сажут напрочь вместе с конем. Откуда их столько? Так дорога уже несколько лиг под уклон идет». Юный маг флегматично отмахивался от комаров и даже не думал удивляться их обилию. «Скоро, небось, река! Или болотины вокруг! Вот и налетели!» «Обещал вдоль моря дорогу, а вместо этого какие-то болотины!» — раздраженно буркнул Ярик. «Где обещанная курортная зона?» «Так мы вдоль моря проехали, еще когда по степям скакали!» — повел рукой Лишек. «Оно как раз чуть южнее было!» Что ж мы рядом не проехали!» «Так там не проехать, болот еще больше! И комаров!» «У вас разве не так? У нас они даже самые крупные раза в двадцать меньше. А в городах дома, да еще и фумигаторы есть. Включил и не паришься. К тому же у нас сам дом на горе стоит, да еще этаж четвертый, и сетки на окнах. Так что и без фумигатора редкая зараза залетает». «Вот оно что!» — донес сзади голос Путкинса. «А я все в толк не мог взять, что с вами не так?» Миха недоуменно посмотрел на Ярика, который от неожиданности аж поперхнулся и закашлялся, даже не зная, что ответить. Впрочем, младшему Тану ответы не требовался. Он подъехал к друзьям чуть ближе и радостно продолжил. «Только теперь все сложилось. То-то я смотрю, больно странные выгорцы, неправильные. И у наставничка вашего Спеси столько, что на десяток дворян хватит. И слуга у вас не как у нормальных людей». Это где ж видано, что у простых дворянчиков целый маг, пусть и молодой, в слугах ходил? Правда, как слуга, он и делать-то ничего не делает. Вон даже девку пришлось для готовки брать. А вместо этого еще и магии сестрицу учат. Ну зачем, скажите, благородная девица, это магия? Разве что для развлечения? И что это за горские дворяне, которые при виде отлетевшей башки все кусты в округе опоганили? Да и сопровождать вас целый начальник стражи вызвался». Хотя, как ни странно, всего один. На пару секунд задумавшись, Путкинс поскреб подбородок. Но самое главное, вы, оказывается, на четвертом этаже живете. На четвертом? Да у нас лишь у одного императора дворец в пять этажей. Четыре же этажа не у каждого герцога есть. Но это если только сторожевые башни в расчет не брать. Так в них, опять же, не живет никто, кроме стражи. В общем, я думаю, непростые вы горцы. И дворяне непростые. а как минимум дети какого-то из боковых ветвей королевской семьи, может, незаконно рожденные, откуда-то тайно возвращающиеся в свои края. При этих словах у переглядывающихся юношей вырвался одновременный вздох облегчения. Но, как оказалось, был он совершенно преждевременным. А ведь это в корне меняет все дело. Младший Тан многозначительно ткнул в небо указательным пальцем. Это означает, что как родственники императора, пусть даже и очень дальние, вы можете являться претендентами на престол, которых не так уж и много, что, в свою очередь, вызывает необходимость поставить об этом в известность соответствующие органы и усилить за вами наблюдение для должной охраны. И «Я сейчас не понял. Посмотрел на приободрившегося имперца Ярик. Кто, кого и от кого охранять будет? А это не важно. Не столько юноши, сколько самому себе». кивнул Путкинс. «Главное, что по пересечении границы мне следует тут же доложить начальству о своих выводах и дождаться соответствующих распоряжений». «Ну, дожидайся, дожидайся», буркнул себе под нос Ярик, отворачиваясь от Тана и размышляя, что же теперь делать с этим Шерлок Холмсом. Но долго поразмышлять у него не вышло. Едущий впереди гоблин остановился и, вскоре приблизившись к нему, весь отряд обнаружил перед собой довольно необычный и многочисленный торжественный комитет по встрече. Перегораживая тропу, в самом ее центре была свалена куча толстых веток. За ней располагалась пара десятков существ, очень напоминавших Геннарда Алтриса, только еще более мелких, и не зеленых, а серовато-бурых. В руках деревянные копья и луки. Из одежды какие-то непонятные тряпки и пучки травы. Возглавлял эту ораву, забравшийся на баррикаду индивид в длинном грязном балахоне и очень знакомом Ярику по фильмам про индейцев в головном уборе из разноцветных перьев. В руке он держал что-то вроде посоха, увенчанного некрупной рогатой черепушкой. «Ты что же, стручок ушастый!» – заорал Путкинс оглянувшемуся гоблину. «Специально нас к своим родственничкам завел!» «Ты пока ехал головой, ни о какую ветку не бился? Или от лечения Яры у тебя еще и зрение ухудшилось?» — округлил глаза Кобл. «А может, просто от долгой езды натерло то место, которым ты обычно думаешь? Это не Коблы, а ты, К тому же Болотные! У нас с ними вражда извечная!» «Что, своих невест лягух болотных поделить не можете?» — не унимался младший Тан. «А хоть бы и так!» — вступился за Ярик. — Тебе-то что? Сам к ним приглядываешься? Имперец недовольно зыркнул на него, засопел, но продолжать перепалку не стал. В этот момент предводитель коблетов что-то прогрыкал на непонятном языке и угрожающе замахал своим посохом. — Гена, что там орет этот чинганчгук пришибленный? — спросил Ярик. «Если коротко, то он предлагает слез с лошадей, положить оружие и приготовиться стать праздничным ужином». «Вот ничего себе, как у него потребительская корзинка завышена!» Возмутился юноша, даже не обратив внимания на брошенные на него со всех сторон удивленные взгляды, и повернулся к капитану. «Что, дядька Броных, делать-то будем?» «Ну уж точно не к ужину готовиться», — ответил тот. «Если остановимся у завала, они сначала нас в подушечки для иголок превратят стрелами да копьями и стыков, а потом и заросли навалятся и еще отверстий дополнительных наделают. Надо как-то прорываться, но лошади через завал не пройдут». «Может, развернуться и объехать?» — спросила Славка. «Не получится!» — покачал своей меховой шапкой кобал. Тут болото кругом, чтобы объехать, сильно далеко возвращаться надо, почти до той развилки». «Вот и Сусанин в натуре!» – беззлобно проворчал Ярик, понимая, что гоблин не специально завел их в ловушку. «Миха!» – мэтр подъехал к своему ученику и вручил ему пузырек. «Это для увеличения энергозапаса. Ты должен будешь запустить в завал огненный кулак, да посильнее, и сразу же создать вокруг нас лютый вихрь». «Думаю, если вольешь в него достаточно силы, их легкие стрелы будут нам не страшны». «Справишься на скаку?» «Тирбронек, есть идея?» «Постараюсь», — кивнул парень, глядя на разворачивающегося к ним старого воина. «Ты не постарайся, а сделай. Мы все от тебя будем зависеть. И прежде всего, и Яр, и его сестра». Миха кинул быстрый взгляд на Славку и снова кивнул. «Я понимаю». «Хорошо». Мэтер потрепал его по плечу и обернулся к стражнику. «Капитан, мы должны набрать скорость и попробовать проскочить завал сразу после того, как Миха ударит в него огненным заклинанием. Эту преграду он снесет, а отстрел попробует защитить барьером из лютого вихря. Только заводных лошадей придется оставить, иначе колонна все равно растянется так, что накрыть всех заклинанием не выйдет». «Зачем их оставлять?» — возразил Путкинс. «Я потащу их сзади на привязи, пусть нам тыл прикрывают». Предводитель Коблетов что-то прокричал, нетерпеливо притопнув ногой и взмахнув посохом. «Торопит!» — перевел Геннер Далтрис. «Говорит, дети дома голодные ждут». «Ну так скажи этому чучелу, что мы решаем, значит, кто у нас самый вкусный, чтобы подправить его первым». Отмахнулся Тирбронек и ткнул пальцем в имперца. «Хорошо, тащи. Глядишь, кого и вытащишь. Я пойду первым с мастером Ижиком. Миха и Кобл, вы за нами». или зеленый опять исчезнешь не замотал башкой тут тут от меня в лесу пока пользы не будет слишком много их там может быть с вами поеду ну спасибо так за вами девушки стрелять сквозь вихрь бесполезно все равно не попадете ни огня шарами ни стрелами если только кто прямо на вас выскочит так что просто будьте наготове и держитесь поближе к нам яр амир и тан замыкающие «Все, построились. Миха, готов?» Получив в ответ утвердительный кивок парня, воин вынул из ножен меч и послал коня вперед. «Тронулись! В атаку! Марш, марш!» Плотным, насколько это было возможно, строем конники начали набирать скорость. Ярик последний справа, рядом младший там, впереди спина Агайи. Миха скакал за Славкой, сразу за капитаном. Бурча что-то себе под нос, он выводил в воздухе рукой за корючки. Ярику хотелось достать корук и посмотреть, что он там вытворяет, но сейчас было не до экспериментов. Еще несколько взмахов руки, и перед михом в воздухе возник здоровенный диаметром, наверное, с колесо от отцовской Мазды огненный шар. С диким ревом он понесся в сторону баррикады, чудом не задев капитана и врубаясь в завал. Жуткий грохот и куча веток, раскиданная взрывом, мгновенно исчезла вместе с вождем Коблетов. Остальные его воины при этом тоже повалились на землю Но из зарослей тут же полезли новые Полетели и первые стрелы Правда, немного не долетев, плавно сменили свою траекторию, уйдя куда-то левее Только сейчас Ярик заметил, что вокруг их отряда вертится поднятый с земли мусор Листья, трава, мелкие веточки – все это сейчас проносилось мимо на высокой скорости, кружаясь против часовой стрелки и обозначая границы защитного заклинания. Под ноги метровской лошади выскочила пара коблетов с занесенными для удара копьями. В грудь первого коротышки маг разрядил самострел. Второму, тем же самострелом, словно дубинкой, прилетело по голове. Капитан, скачущий от метра слева, тоже уже вовсю размахивал мечом, с громким хеканьем кого-то коля и рубя. Ткнул своим кинжалом в одного из сунувшихся навстречу аборигенов и Геннер Далдрис. До второго дотянуться не успел, и тот запустил своим копьецом, скачущую следом Агай. У Ярика даже ёкнуло что-то внутри. Однако девушка, пригнувшись и скользнув в бок за спину лошади, от удара ушла, И парень облегченно выдохнул, полоснув по супостату мечом и отбросив его этим ударом с дороги. Слева от Агаи в кого-то в упор зарядила фаерболом сестра, видимо, прикрывая Миха, сосредоточившегося на поддержании заклинания. Некоторые стрелы и копья все же преодолевали его барьер, но пока серьезных ран никому не наносили. Отряд монолитным строем несся вперед уже галопом, бешеным носорогом сметая всех на своем пути. Время и без всяких магических микстурок то растягивалось, словно резиновое, то очередным вывертом ускоряло свой бег и несло, как угорелое. Вот сейчас оно, взбрыкнув, взяло и превратило весь мир в замедленную киноленту. Как ни погоняй коня, словно на одном месте скачешь. Еще немного, еще, и место завала наконец-то остается за спиной. Но попытки напасть все не прекращаются. Метер так и отмахивается самострелом, круша вражеские черепа его металлическими плечами-дугами. Треск стоит, как в бильярдном зале. Гоблин же двигается намного изящнее, ловко вонзая свой кинжал во всех, до кого дотянется. Ярику тоже удается достать нескольких противников. В последнем клинок застревает и, дернув, выворачивает руку. Запястье взрывается болью, но меч невероятным образом остается в ладони, лишь чудом не выскользнув из нее. Очередного коблета, оказавшегося в опасной близости, приходится отбивать выдернутой из стремени ногой. Отдача у пинка такая, что парня чуть не выносит из седла. Хорошо, хоть Тайсон, красавчик, идет в галопе ровно, даже не колыхнется. Впереди вскрикивает Миха, прилетевшее копье раздирает ему плечо. Стена вихря резко приближается, завывая уже прямо за спиной Ярика, но совсем не исчезает. Миха умудряется удержать заклинание, лишь немного его ослабив. Хотя и это тут же отражается на отряде. Одну стрелу ловит в ногу Мэтр, вторая вонзается в бок капитану. Ойкает сестра, еще одна стрела оставляет борозду на ее щеке. Адреналиновая волна, захлестнувшая Ярика с головой, в который раз щелкает временным переключателем и заставляет юношу видеть и слышать почти все происходящее вокруг. Ужасно необычно и волнительно до дрожи, но времени разбираться и ковыряться в своих чувствах нет. Сбоку вдруг зашелся в яростной руганье Путкинс. Это прилетевшее копье, проткнув ногу, вонзилось в бок лошади. Древ катан выдернул, отбросив в сторону, но его лошадь начала сразу же отставать, выводя и себя, и своего седока из зоны действия вихря. Ярик придержал коня и, дождавшись им перца, протянул ему руку. Давай, тан, перебирайся! Хана, похоже, твоей кобыли, а на заводную без седла ты с такой ногой сам не переберешься и не удержишься. Да брось ты уже этих лошадей! Мимо просвистело несколько стрел. Похоже, отряд проскочил такие основные силы противника, и все враги остались только сзади. Так что хотя бы копий можно было особо не опасаться. Выпустив поводья заводных, Путкинс без долгих уговоров перелез за спину парня и вцепился руками в его пояс. «Тайсон, пошел, пошел!» Еромир нападал каблуками, и конь вновь рванул вперед, с трудом набирая скорость и догоняя ушедший вперед отряд. С левой заросли выскочила парочка коблитов и бросилась им на перерез. Тайсон, увидев их, сердито всхрапнул и, сменив направление, сам ломанулся нападающим навстречу. Те, наверное, даже испугаться не успели, когда конь снес их с дороги, даже не замедлив бега. Еще несколько стрел рассекли воздух совсем рядом с ними. И еще ругнулся несколько раз Путкинс. Конь обиженно заржал и немного сбавил скорость. В правую икру вонзилась стрела, и опираться на стремя стало просто невыносимо больно. Имперец зараза навалился всем телом на Ярика и, перестав держаться за пояс, стал сползать на правый же бок. Пришлось отпустить поводья и, перехватив руки Тана, удерживать его самому, подвывая от боли и наклонясь влево, чтобы хоть как-то удерживать равновесие. «Тайсик, родненький, ты только не тормози!» Парень держался из последних сил. Куань, чуть свернув голову влево, косил на него влажным лиловым глазом и продолжал догонять отряд. Время снова будто застопорилось, превращая скачку в бесконечную пытку. Оглядывается сестра. Поперек левой щеки багровая полоса с коркой засохшей крови. Широко распахнутые глаза сверкают то ли яростью, то ли азартом. Натягивает поводья, тормозя своего коня. Несколько секунд, и она уже рядом. Старается скакать вровень с Яриком и протягивает руку, подталкивая и пытаясь выровнять его в седле. «Нет, перестань!» — кричит он. «Я так свалюсь! Держи лучше Тана!» Девушка тянет им перца на себя и скакать становится легче. «Все, сдохло заклинание!» Это Миха оказывается неподалеку. Кто б сомневался, как же он славку-то оставит? «Как вы тут? Сколько крови на вас?» Тут же прилетает исцеляющее заклинание, добавляющее немного сил, но не снимающее боль с раненной ноги. «Спасибо, Путкинса подлечи!» «Уже!» – кивает Лишек. Внезапно заросли по бокам резко расступаются, выпуская отряд на широкий простор поросшей изумрудной травой долины, плавно понижающейся и упирающейся вдали в неширокую полосу реки. Еще пара минут бешеной скачки, и капитан впереди снижает скорость, переходя на рысь. Сзади доносится топот. Несколько лошадей из заводных наконец-то догоняют растянувшуюся кавалькаду громким фырканьем, выражая свою радость от воссоединения с остальными. От леса, кажется, убрались достаточно далеко. Никакая коблицкая стрела не долетит. Лошади, утомленные гонкой и уже не подгоняемые своими наездниками, сами с собой сбиваются на шаг. «Ну, все, значит, привал!» машет рукой капитан, И все, вроде даже и лошади, вздыхают с облегчением. «Мих, помоги Тана спустить!» Ярик опускает имперца. Тот бесчувственным кулем плавно валится на руки быстро подскочившего Лишика и подбежавшего к нему Геннердалтриса. Вдвоем они кладут Тана на землю. На бок. На спину не положить. В ней застряло аж целых три стрелы коротышек. Теперь можно и самому с коня попробовать слезть. Напряжение немного отпустило, и мир поплыл по волнам времени, плавно успокаиваясь и слегка покачиваясь под ногами. Вынув раненую ногу из тремени, Яромир аккуратно, чтоб не зацепиться стрелой, перекинул ее через коня и потихоньку на животе сполз с седла. Спустившись на левую здоровую ногу и прыгнув пару раз на ней, чуть в сторону, усился на траву, кривясь от боли. Конь повернул к нему голову и недовольно всхрапнул. «Сейчас, дружище, подожди немного. Сейчас я тобой займусь. Как мы тебя кровью-то всего заляпали? А это что еще у тебя?» Из задней части бедра Тайсона торчала стрела. «Бедный мой, как же ты нас столько тащил-то с такой ногой?» Позабыв про собственную рану, парень вскочил и ринулся обратно к коню. «Миха, давай сюда скорей. Пусть Путкинсом Славка занимается, ему не привыкать. А у меня тут Тайсон ранен». Лишек взглянул на подошедшего метра. Тот согласно кивнул, отсылая его взмахом руки прочь, сам же подсел к гоблину, который с помощью ножа пытался вытащить из спины имперца очередную стрелу. Миха отошел к Ярику, а старый маг наклонился к лицу Тана, прикоснулся рукой к его шее, нащупывая пульс. Выпрямился, отстраняясь, и отрицательно покачал головой Ярославе, сформировавшей лечебное заклинание и уже собиравшийся применить его. «Не нужно!» Мак поднял голову, вглядываясь куда-то ввысь. «Создатель, прими дитя свое!» Тяжело поднялся и кивнул девушке на ее брата, обернувшегося и сейчас вместе с Миха, недоуменно смотревшего в их сторону. «Вон его личи, а тут уже все. Пойду-ка я лучше остальных коней посмотрю». «Как все? Как коней?» Казалось, наполняющиеся слезами глаза Ярославы стали еще больше, чем прежде. «Атан! Дядюшка! Ну, может, эликсир ему влить?» «Какой эликсир?» — отмахнулся мэтр. «Отмучился тан!» «Да хоть какой-нибудь!» «Из-за грани его уже никаким эликсиром не вытащить, разве что в нежить обратить!» Он отошел, а замолчавшая Славка так и осталась стоять столбом с замершим взглядом и слезами, скатывающимися по щекам. Кобал, вытащив последнюю стрелу из стана, тоже поднялся, подошел к застывшим возле Тайсона парням. Встав на цыпочки, отвесил подзатыльник Миха, подтолкнув к девушке. Второй плюхой оживил Ярика, отправил его придержать коня за узду. Сам что-то потрогал, пощупал вокруг Тайсоновой раны и одним резким движением выдернул, к счастью, совсем неглубоко засевшую стрелу из ноги животного. Конь коротко ржанул, дернулся, переминаясь ноги на ногу, но тут же успокоился и положил голову на плечо парня, благодарно обхватившего его за шею. А Миха в этот момент, подойдя к девушке, что-то тихонько принялся ей наговаривать, склонившись к самому уху и слегка приобняв за плечи. Какое-то время та совсем никак не реагировала, похоже, даже не замечая его присутствия рядом. Потом пару раз громко всхлипнула и, повернувшись к Лишику, уткнулась лицом ему в плечо, прижавшись и часто вздрагивая от нахлынувшего плача. Прихромал Ярик, похлопал легонько по спине Миха и погладил сестру. Потом закрутил головой, вспомнив про Агаю и пытаясь найти ее взглядом. Оказывается, девушка до сих пор так и не покинула седла. Держа лук наготове, она вглядывалась в оставленную позади кромку леса, видимо, проверяя, не появятся ли из зарослей остатки воинственных коротышек. Рядом с ней, также на коне, восседал капитан Бронек, поглядывающий не только на лес, но и во все остальные стороны. «Эй, я рам!» — заскрепил за спиной Кобал. «Так и будешь с палкой в ноге ходить! Смотри, она там корни пустит, совсем не вытащить будет!» «Садись давай на землю, будем извлекать». «Вот, аккуратненько усаживайся и ногу вытягивай». «Да тебе повезло, больше даже, чем коню твоему». «Хорошие сапоги у тебя, прочные, не дали лезвию глубоко войти». «Так самым кончиком тебя попортило». «Ага, хорошие», — буркнул парень. «Плюс пять к защите». Геннард взялся одной рукой чуть повыше стрелы, очень больно, до искоры с глаз, сдавил ногу и, навалившись на нее всем своим весом, полностью перегородил юноше обзор. «Ежики колючие!» Ярик вытянул шею, пытаясь разглядеть, что там вытворяет этот зеленокожий садюга. «Ты сплющить меня напрочь, что ли, решил?» «Не шипи!» Распрямляясь, буркнул гоблин. «Все, вытащил! Вот твоя стрела!» «Теперь будешь на свадьбе как новенький отплясывать, если сейчас, конечно, будущие молодожены друг от друга отвлекутся и подлечат тебя хоть немного, а заодно и коня твоего». «Дурак!» — шмыгнула носом, отстраняясь от Миха сестра, и повела в сторону брата рукой, причем почти одновременно с Лишиком, занявшимся лечением Тайсона. Яромир даже не понял, это она так быстро новое заклинание сформировала или умудрилась предыдущее удержать и не развеять. В любом случае, можно было быть уверенным, что ее мастерство здорово подросло. На этот раз боль в ноге ушла почти мгновенно. Вот вроде только что и ступить на нее невозможно было, а теперь хоть и вправду отплясывай. «Спасибо, Миха! Слав, спасибо!» Ярик подошел к сестре и обнял ее. «Ты у меня молодец!» «Да какой я молодец!» Подняла она голову, глядя в глаза юноши и явно собираясь снова разреветься. «Я же натурально протупила, ты понимаешь? Я протупила!» «Когда ехала и просто держала его, а должна была лечить и лечить, может быть, он тогда и выжил бы!» «Ты давай заканчивай, это не твоя вина! Ты же нифига не маг! Даже не ученик мага! Ты еще не можешь действовать на автомате, полагаясь на магию, как на собственные руки и ноги! Ты правда молодец! И я поражаюсь, как ты держишься!» «Как справляешься со всем, что с нами произошло и что происходит в этом долбаном иномирье?» «Да, конечно. Скажешь, тоже справляюсь. Вся на измене да на истерике. Это ты, вон, все с тебя как с гуся вода. Вечно твои шуточки дурацкие, где надо и где не надо. Ладно, я тебя знаю. Ты когда накосячишь что-нибудь или просто волнуешься, не в меру балаболить начинаешь. Да так что даже я порой сомневаться начинаю, не дебил ли ты у нас». Хорошо, хоть сейчас поспокойнее стал, будто повзрослел. Просто я, сестренка, поначалу вообще все это воспринимал как какую-нибудь РПГшку, типа игра с полным погружением. Сейчас, думал, прокачаемся, уровни наберем, умений понахватаемся, прошвырнемся поэтому за зеркалью и покрошим тут все в капусту. Да вот только сейчас доходить начало, что покрошить-то и нас могут. А респы здесь нет, и сохраниться тоже не получится. И что-то как-то мне очень неуютно от всего этого. Я их хохмить-то начинаю, чтобы собственными страхами справиться. Или ты думаешь, что я не боюсь ничего? Боюсь! еще как!» «Только смысла нет просто бояться. Нужно выбираться из этой задницы, в которой мы оказались. Так что давай-ка, сестренка, сжимаем зубы и рвем когти. И стараемся прежде всего выжить, а уж потом домой вернуться. Если ты, конечно, еще не передумала и замуж за местного волшебника не собралась. Еще один дурак!» Сделала вид, что рассердилась и стукнула кулачком в грудь брата Славка. «Несете тут чушь всякую!» Ярик ухмыльнулся и, тоже сделав вид, что не заметил кинутого на миха быстрого взгляда сестры, выпустил ее из своих рук. — Все в себя пришли! — пробасил сверху со своего коня капитан. — Давайте, значит, грузите младшего Тана, сами по седлам, лошадей всех собираем и вперед! Негоже тут надолго оставаться, скоро вечереть начнет! «По светлу-то коротышки может и не сунуться сюда за нами, а ночью пренепременно припрутся. Так что неплохо было бы до реки успеть до ночи добраться. А того лучше на тот берег, значит, переправиться».